Глава 20. Мой сон что-то потревожило, и я приоткрыла глаза. Первые лучи солнца пробирались в покой и сквозь толстую ткань штор. До моего носа доносится сладкий аромат цветов. Принюхалась, но не могу понять, откуда это. Приподнялась на локтях и начала осматривать свою комнату. Вроде ничего, но аромат откуда-то исходит. И я наконец-то нашла источник. Рядом со мной на соседней подушке лежала светло-фиолетовая роза. Что? Откуда? Приблизилась и стала рассматривать цветок. Никогда не видела такого цвета. И тут в памяти воспроизвелась картинка цвета глаз короля южных земель. Нет, это же не может он подарить. И как вообще король попал в мои покои? Посмотрела на дверь. Она все еще заперта, да и стул стоит на месте. Значит, кто-то любит перемещаться в чужие девичьи спальни и дарить тайно цветы. Подумала о том, как король стоит у моей кровати, когда я сплю и смотрит на меня. Стало жутко. Роза так и манит, чтобы ее взяли в руки. Осторожно беру за стебель, который покрыт острыми шипами, и подношу бутон к лицу, вдыхая сладкий аромат. Аромат просто потрясающий. Стою с кровати и ставлю розу в вазу, быстро заправив кровати и доумываться, и одеваться. «Пока вчера не спала, придумывала пути отступления, которыми бы я воспользовалась, чтобы как можно меньше видеться с невестами. Думаю, что особо одаренные магией будут продолжать нападение, и мне бы надо держаться от них подальше. Подумала, что нужно поговорить с кухаркой и договориться о том, чтобы я могла есть не в столовой, а на кухне, а я за это буду помогать ей. Времени-то у меня до окончания брачного сезона предостаточно». А еще бы комнату свою защитить, и чтобы в мое отсутствие и когда я сплю, никто не заходил ко мне. Так как я проснулась рано по дороге на кухню, никого не встретила, все еще, наверное, спят. Но вот кухарка со своими помощниками уже вовсю готовит еду. Женщина оказалась строгая, но справедливая, и рассказала ей всю ситуацию, и попросила никому больше не рассказывать. Кухарка разрешила мне есть со всей прислугой на кухне, а вот насчет помощи отказалась, сказав, что и так полно рабочей силы. А мне-то и лучше. День сегодня начинается хорошо. Еще бы магистра найти, который учил меня заклинанием и раздобыть у него защитные артефакты для комнаты. Решила прогуляться по утреннему саду, и стоило мне подойти к воротам замка, как я встретила карету, запряжённую двумя лошадьми, а в сторону кареты неспешно шагал мой магистр. Со всех ног бросилась к нему. Вот это удача! «Магистр!» — закричала я. «Подождите, пожалуйста!» Мужчина услышал меня, обернулся. Стоило мне к нему подбежать, как магистр по-доброму улыбнулся. Хороший мужичок, добрый. «Мисс Эдвардс, а вы ранее, пташка, как я посмотрю. Рад вас видеть». «Доброе утро, магистр!» «Как ваши успехи с магией?» «Пока никак, магистр, у меня к вам будет небольшая просьба». «Я вас слушаю, мисс Эдвардс». Мужчина внимательно прищурился. «У вас случайно нет защитных артефактов? Не вы комнату защитить? Я знаю, что такие артефакты могут сделать только люди, обладающие магией». «Мисс Эдвардс, вам кто-то угрожает?» «Вот, блин, к таким вопросам я не была готова». «Эм, нет, просто на всякий случай хотела комнату защитить. Мало ли что, сейчас в замке столько народа незнакомого для меня». Мужчина явно не поверил моим словам, но расспрашивать больше ни о чем не стал. Пойдемте со мной». — проговорил старичок и пошел в сторону своей кареты. Подойдя к карете, он забрался в нее и открыл большой такой чемодан, набитый всякими вещицами, порылся там и достал несколько небольших кристаллов. «Вот, возьмите, расставьте их в те места, через что можно было бы попасть в ваши покои, двери или окно». Я забрала чудо-камушки, а мужчина опять склонился к своему чемодану и опять начал в нем рыться. «Вот и еще. Эта книга с заклинаниями. На пятой странице вы найдете нужное для себя заклинания Когда установите камни, прочтите заклинание. А как же магическая сила? Она в вас есть, мисс Эдвардс. Просто, видимо, еще спит. Я же вам говорил, что вы обладаете сильной энергией, подобной силе Вселенной. И еще, мисс Эдвардс, если вы думаете, что вам что-то угрожает, всегда буду рад помочь. А где найти меня, вы знаете. Магистр улыбнулся мне так добро, по-отцовски. Стало как-то на душе тепло, хорошо. Попрощавшись со старичком, я отправилась в свою комнату расставлять защиту. Надеюсь, она поможет. Завтракать в кругу прислуги на кухне мне понравилось куда больше, чем столовой с невестами. Я узнала для себя практически все сплетни замка. Самая первая новость была для меня просто неожиданной. Ее нам поведала одна молоденькая служанка, которая делала уборку гостевой спальни. Девушка рассказала, что старший брат уже оказывается помолвлен и даже составлен брачный контракт. Все ждали совершеннолетия девушки, и невестой оказалась сама принцесса южных земель Клотильда Райан, младшая сестра короля Айрна Райана Третьего. Они прибыли в замок с королем вчера утром, и свадьба должна состояться после брачного сезона. И вот эта самая новость почему-то вызвала во мне бурю негодования и прилив недовольства. Я все еще не питала каких-либо положительных чувств к старшему брату, но новость о невесте меня расстроила. И даже бал, который должен состояться завтра, никак не вдохновил, а наоборот, еще больше усугубил ситуацию. После завтрака я направилась в учебный кабинет, в котором должен был состояться урок истории. Каково было мое удивление, когда я там не встретила ни одну невесту. В основном были девушки из прислуги. Преподаватель не заставил себя долго ждать. И если первые уроки мы проходили только биографию семьи Ливингстон, то сейчас нам рассказывали о мире, в котором я оказалась. И чем больше я слушала, тем больше приходила в восторг и одновременно в шок. По словам преподавателя, этот мир был создан настолько давно, что никто не знает точной информации, сколько же этой земле лет. Но зато точно знают, что его создали эльфы, которые правили несколько веков. А затем королю сделали подарок в виде жены, которая была человеком. Девушка не желала выходить замуж за властелина мира и прокляла его за то, что он выкрыл ее и насильно заставил стать его женой. Молодая невеста всадила себе клинок в сердце во время брачной церемонии со словами проклятия, что мир эльфов падёт и их вид вымрет. Так оно и случилось. Похоронив свою жену, король через неделю слёг из-за неизвестной лихорадки, которая все же забрала его жизнь, и трон остался без короля. Началась война за трон, где погибло много эльфов, но в один из дней на землю ступили маги, которые с помощью своей силы завоевали трон. Народу эльфов это не нравилось, но они не могли сказать новым правителям ни слова против, а маги стали на свою землю впускать и другие расы, которые со временем заполнили территорию.